Издательский дом Союз и издательство Покидышева и сыновья представляют Пётр Орлович Приключения Карла Фрейберга, короля русских сыщиков. Грамилла любитель. Глава первая. Карл Фрейберг, справедливо названный королём русских сыщиков,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 Самого ценного свойство и по существу весьма странный. Но зачем спрашивается грамили нужно коверкать всё, что нельзя унести? Ведь это какое-то безумие. И главное, что полиция до сих пор никак не может отыскать виновного. Громкий звонок прервал его размышления. Спустя несколько минут в комнату вошёл сыщик Пеляев. с которым Фрейберг очень дружил и почти всегда работал вместе. Вид у Пеляева был очень озабоченный, что сразу бросалось в глаза. Поздоровавшись с вошедшим, Фрейберг вопросительно взглянул на него. «Опять — Опять что-нибудь случилось? — спросил он с любопытством. — Случилось? Да не простое дело, а можно сказать, колоссальное! — ответил тот, снимая перчатки. — Что такое? —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 «Это интересно», — заметил Фрейберг живо. «Вы говорите, что серебряные и золотые вещи не украдены, а лишь исковерканы?» «Да». «В таком случае это дело опять-таки того неуловимого преступника, который всюду после себя оставляет разгромленные вещи, те, что не может захватить с собою». «Да-да», — да, подтвердил Пеляев. «Пойдемте-ка посмотрим на разгром». «В сию минуту», — ответил Фрейберг, быстро переодеваясь. Оба сыщика вышли из дома и, взяв извозчика, поехали в гостиный двор. Около ограбленного магазина стояла толпа народа, в центре внимания которой были два приказчика, в двадцатый раз пересказывавшие публике подробности погрома. Полицейские чины упрашивали народ разойтись, но толпа с каждой минутой продолжала расти. С трудом пробравшись сквозь нее...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 А около них лежали и орудия громил: лом, долото, топор, какие-то крючки, напильники и тому подобные инструменты. Громило, видать, люди не бедные, произнёс Фрейберг, рассматривая инструмент. Эта коллекция стоит не меньше 300 рублей. Хм, они приехали к нам с Кавказа. Кто? тут же спросил начальник сыслового отделения. Громилы, ответил Фрейберг. Почему вы так решили? Инструменты кавказского производства и притом очень хорошей тифлисской фирмы. Не угодно ли вам взглянуть на клеймо? Да, действительно, проговорил начальник сыскной полиции. Удивительно, как я просмотрел. Между тем Фрейберг продолжала осмотр, лазая на коленях по полу и разглядывая каждую мелочь, время от времени пользуясь увеличительным стеклом. «Один из них, вероятно, обрезался», — заговорил он снова. «Вот капли крови. Ага! Один был в шерстяном костюме темно-коричневого цвета». «Из чего вы это заключаете?» — полюбопытствовал следователь. «А вот посмотрите-ка внутрь пробоины», — ответил сыщик. «Она не особенно широка. Ее пробили лишь настолько, чтобы мог пролезть человек средней комплекции». Поэтому тот, кто пролезал, тёрся телом о кирпичи. И если вы осмотрите через увеличительное стекло внутреннюю поверхность пробоины, то заметите волоски шерсти, отделившиеся от костюма и оставшиеся на стенах поверхности. В самом деле, подтвердил следователь, осмотрев пробоину через увеличительное стекло. Рядом с этим магазином, что помещается «Книжный магазин обалдуево», — ответил один из сыщиков. «Пролом вели оттуда, а...» «Дело не обошлось без подобранных ключей», — перебил Фрейберг, который успел уже пролезть в соседний магазин и тщательно осматривал его. Что установили опросы сторожей?» Говоря это, сыщик снова влез в ювелирный магазин. К нему подошел начальник соскного отделения. «Показания сторожей очень странно», — заговорил. «Весь гостиный двор охраняется особой артелью гостинодворских сторожей, и каждый прекрасно знает в лицо всех хозяев охраняемого им участка». Сторож, стоявший на посту во время ограбления, говорит, что сам старик Абалдуев зачем-то проходил в свой книжный магазин около часу ночи. По его словам, Абалдуев открыл своим ключом дверь и, пробыв в магазине часа два, вышел оттуда с пакетом, запер дверь и, сев на извозчика, уехал. Он арестован? Да, хотя, хотя что? Это показание слишком невероятно. По произведённому следствию оказалось, что старик вот ту ночь не выходил из дома. У него были гости, и в их числе один из помощников пристава. Все они подтвердили, что старик ни на минуту не отлучался из дома. Зачем же его арестовали? Право трудно сказать, всё так запутанно. На вашем месте я немедленно освободил бы его, проговорил Фрейберг. Дело ясно как день. Грамило удачно загримировался под Аволдоева и не возбудив подозрений сторожей, сделал своё дело. Чёрт возьми! Ведь это же невероятнее всего! воскликнул начальник сыскного отделения и, обернувшись к одному из сыщиков, сказал: Вот письмо с моей подписью, вставьте слова освободить немедленно и «Обалдуй его и распорядитесь сейчас же, чтобы его выпустили на свободу!» Глава вторая Между тем Фрейберг продолжал осматривать каждую мелочь. Он брал в руки исковерканные предметы и внимательно вглядывался в них через увеличительное стекло. Вдруг он спросил, есть ли у кого-нибудь фотографический аппарат? «Есть», — ответил один из сыщиков. дайте мне его сюда». Сыщик подал аппарат, и Фрейберг, вынеси серебряную вазу на свет, сфотографировал ее. «Что вы делаете?» удивился следователь. «Видите ли», — пояснил Фрейберг, — «на этой вазе ясно отпечатались следы большого и указательного пальцев. Громила ломал ее. Фотография этих отпечатков может в данном случае и сослужить мне большую службу, и я очень рад, что мне удалось заснять вазу».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 Если можно, то к сегодняшнему вечеру. Можно-то можно, ответил фотограф. Но только это будет стоить очень дорого. Я плачу любую цену. А по сколько снимков сделать с каждой? Штук по 100. Тогда это лучше сделать литографическим способом, сказал фотограф. Фрейберг бросился к литографам. Быстро сговорившись и попросив сделать как можно более чёткие оттиски,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 объяснил Фрейберг Пеляеву. Но это сильно обесценит украденные вещи. Если воры очень жадные, они этого не сделают. Зато при продаже вещей им легче попасть. Если только они не выедут с ворованным за границу, усмехнулся Пеляев. Конечно, согласился Фрейберг. Ведь это мера на всякий случай. Признаюсь, я и сам не придаю ей особого значения.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 Куплены они четыре с половиной месяца тому назад, и, насколько помнит хозяин, покупал их очень приличный человек в средних лет брюнет. Кроме этих сведений, Тифрисская сыскная полиция не могла сообщить ничего интересного. «Маловатым», — произнес Фрейберг, прочитав телеграмму. «Мы видим только одно», — возразил начальник сыскной полиции.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 проговорив это, начальник сыскного отделения с улыбкой взглянул на Фрейберга. Надеюсь, со временем угостить вас прекрасным ужином, ответил Фрейберг. "Ого", воскликнул начальник. "Вы кольцу уже заранее присваиваете себе честь поимки громилы?" "Я только надеюсь", ответил знаменитый сыщик, пожимая плечами. И помолчав немного, он добавил: "А пока я должен удалиться". «Уж вы постарайтесь!» С слезливым тоном обратился к нему устоявший тут же хозяин магазина Федоров. «Сами видите, какое тут дело. Будь пропажа тысяч наста. Я бы вынес кое-как, а то ведь триста тысяч. Ведь я обанкрочусь через два дня. Да что через два? Я и сейчас уже банкрот. Не думал, что на старости лет придется мне в богадельню идти». Крупные слезы полились из глаз старика. — Ну, до этого, надеюсь, дел не дойдет, — успокоил его сыщик. — Не теряйте только присутствие духа. И, пожав старику руку, он в сопровождении Пиляева вышел на улицу. Глава четвертая Когда оба сыщика вошли в квартиру Фрейберга, последний казался очень задумчивым. — Ты переночуешь у меня? — спросил он товарища.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 Он немного помолчал и тихо добавил: Кто знает, может быть, один из нас или мы оба кутнём сегодня в последний раз. Итак, вы собрались кутить, спросил, улыбаясь Пеляев. Он, хотя и пил уже со своим приятелем на брудершафт, всё-таки, несмотря на долгую дружбу, продолжал сбиваться на вы. Да, мы сегодня кутим, ответил король сыщиков.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 какого-нибудь очень запутанного преступления создавался в моей голове именно после бутылки хорошего вина. Причём шампанское действует лучше всего. Оно сильно возбуждает нервную систему. Итак, мы отправляемся. Ну что ж, я готов, согласился Пеляев. Куда же? Да поедем в аквариум. Это ближе и веселее. Сказав старухе-кухарке, Где их в случае необходимости можно отыскать? Сыщики вышли на улицу и, взяв извозчика, приказали вести себя на Каменноостровский проспект. Когда они приехали в аквариум, было уже часов 10, и публики в саду собралось много. Сад, залитый светом тысяч электрических лампочек, казался каким-то сказочным уголком, приютом страсти и безопасного разгула.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 вся осыпанная драгоценностями, сверкающими под лучами электричества. — Кхм, — произнес Фрейберг, указывая на нее глазами. — Я думаю, стоимость ее бриллиантов превысит даже стоимость похищенных у Федорова. — Не сомневаюсь, — Нет, нет. ответил Пеляев. — Говорят, что эта женщина не принимает никаких подарков, кроме бриллиантов, и при том сама страшно скупа, ведь эти вещички она окопит уже более двенадцати лет, И ни одна из них не была знакома с ломбардом. Разговаривая таким образом, приятели прошлись раз 10 взад и вперёд по саду, и затем, пройдя через террасу, приказали провести их в кабинет. Ужин был заказан. Сначала подали закуску и несколько сортов водки. Приятели с удовольствием выпили по паре рюмок. После борщика и филе соте с шампиньонами Были поданы шампанское и фрукты. Золотистая влага весело запенилась в бокалах, и под ее действием приятели быстро повеселели. За первой бутылкой последовала вторая. Прихлебывая искрящиеся вино, Фрейберг, казалось, был далек и от этого кабинета, и от всего, что здесь происходило. Вдруг он поднял голову и пристально посмотрел на Пеляева. Он вошел в магазин без пакетов. произнёс Фрейберг сквозь зубы. Кто удивлённо спросил Пеляев, на которого выпитое вино подействовало довольно сильно. Громила переодетый обалдуевым, ответил король сыщиков. Ну, ну так что же? И вышел из магазина с пакетом. Что вы хотите этим сказать? Мне кажется, ли вам это странным, спросил Фрейберг после нескольких секунд молчания. Беляев пожал плечами. Не понимаю, что может тут казаться странным, произнёс он не доумевая, ведь он похитил вещи. Только бриллианты и ещё драгоценные камни, перебил Фрейберг. Одна брошь стоит 12.000 рублей, другая 15. Затем три пары серёжек, ценою от 4 до 6,5 тысяч каждая, и пять перстней ценностью от 2 до 3 тысяч каждый. Вот все вещи. Остальное состоит из невправленных камней, бриллиантов, рубинов и изумрудов. — Не понимаю, к чему вы клоните, — проговорил Пеляев. — Золотые и серебряные изделия не тронуты, — продолжал между тем Фрейберг. — Даже такие вещи, как, например, броши, серьги и перстни с камнями, цена которых не превышает полутораста рублей, не тронуты. — Ну и что из этого? — Да. Фрейберг налил в бокалы шампанского и, выпив свой залпом, произнес. А то, что для того, чтобы унести эти вещи, вовсе не нужно было завертывать их в какой-то пакет, при том, по показанию сторожа, довольно большой. То есть двух обыкновенных карманов, и даже одного было бы совершенно достаточно, чтобы унести из кармана не только на 300 тысяч рублей, но и на полмиллиона.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 Или оно унесено оттуда раньше, и тогда в последнем случае можно строить опять-таки два предположения: либо из магазина всё унесено хозяином, либо кто-нибудь из своих заранее выкрал вещи, а затем уже симулировал разгром про я загримированным и проломав стену лишь для виду. Но от кого же уздежных людей может быть тифлиский инструмент? Кстати, куплены лишь 4 месяца тому назад, удивился Пеляев. Фрейберг не ответил ничего. Казалось, слова товарища подали ему какую-то новую мысль. Несколько минут он сидел молча, погружённый в свои мысли, не замечая подлитого в бокал шампанского. Но наконец он очнулся. Выпив залпом бокал, он позвонил, и когда лакей вошёл в кабинет, приказал: "Цган, "Сыга не заняты", ответил лакей, делая почему-то печальную физиономию. "Кем?" по любопытству у Фрейберг. "Не знаю", ответил лакей. "С испамкой Отеро какие-то гости сидят. Можешь идти", произнёс сыщик вялым голосом. "Да принеси ещё две бутылки вина". "Слушусь", поклонился лакей и вышел из кабинета. Глава 5. Было уже около 2 часов ночи, когда приятели, заплатив по счёту, покинули кабинет и вышли в сад. Большая часть публики уже разошлась по домам, и теперь в саду оставались только пьяные и подыскивающие себе женщин. Фрейберг и Пеляев стали бесцельно бродить по саду, как вдруг женский голос привлёк их внимание. Взглянув на говорившую, они сразу узнали в ней цыганку. только бриллиантами и берёт, говорила она, обращаясь к шевшей рядом с ней другой цыганке. Сегодня, как показал он ей бриллиант, так у неё уж глаза загорелись, такая же жадная страсть. Притулился к нему, да так и задыхается. "Парвало", ответила другая, говоря очевидно про мужчину. "Хоро, 300 рублей дал". Фрейберг схватил Пеляева за руку и нарочно отстал от цыганок. Затем, сделав по саду круг, он вместе с Пеляевым подошёл к ним. "Что ж, красавицы, вы ходите по саду?" спросил он. "Пойдём хоть в кабинет, что ли?" Цыганки окинули сыщиков внимательным взором, но увидев на их руках дорогие перстни, сразу успокоились. "Что ж, пойдёмте", согласились они. Вы пойдите в кабинет, займите его и пришлите за нами. А как вас назвать? Шуры и Маня. Оба сыщика снова заняли кабинет и послали за цыганками. Через несколько минут они вошли, сели за стол, и по общему согласию был заказан ужин и подано вино. Фрейберг и Пиляев и без того подвыпившие развернулись вовсю. Они шутили, рассказывали смешные анекдоты, принаравливаясь к урвню понимания цыганок, поили их вином и вели себя как школьники. Взамен этого цыганки в круг интересов, в которых входили лишь ресторан и ресторанные события, выкладывали перед ними все новости и сплетни аквариума. Что это ваше ятера, кажется, сегодня повезло, спросил между прочим Фрейберг. Глаза Шуры алчно засверкали. — Тысячи в полторы бриллиант получила, — ответила она. — За него и в номер к нему поехала. «Ого — Ого! — воскликнул сыщик, наливая шури вина. — Что же это, перстень или брошь? — Нет, прямо камень. Он говорил, что вывалился, будто из его перстня. — Красивый гость! — продолжал расспрашивать Фрейверк. Цыганка пожал плечами. — Не то чтобы очень. Приезжий должно быть, чернявый, высокий. «Кавказец?» — быстро спросил Пеляев. «А кто его знает?» — равнодушно ответил и Шура, и вдруг с живостью докончила. «Вот подари-ка мне такой камень, хоть вдвое меньше!» «В следующий раз привезу, только не такой большой», — посулил Пеляев. «Только ведь от Эра, ты говоришь, поехала с ним куда-то?» «Ну, а на одно дело, а мы другое», — рассердилась Шура. «Куда же она с ним поехала? В номера, говоришь?» Может быть, и не в номера, а пожало плечами Шура. Уехал с ним часа два тому назад, да и всё тут. А вы хор будете слушать? Ведь нам так сидеть нельзя. Отговорившись тем, что им уже пора ехать, Фрейберг и Пеляев сунули цыганкам отступновой и покинули ресторан. Через полчаса все гостиницы и приюты любви были опрошены по телефону о том, не приезжала ли в них знаменитая королева бриллиантов. Но отсюда давали отрицательный ответ. Красавица вместе с нею и её кавалер бесследно исчезли. К её квартире были посланы два лучших агента, но и они явились с известием, что Таэро не возвращалась с тех пор, как поехала в ресторан. Нам ничего не остаётся, как самим дождаться её приезда, проговорил знаменитый сыщик. Пойдём, Пелеев.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 что сыщики едва успели опомниться, и лишь Фрейберг заметил, что на автомобиле стоял номер 105. Видя, что преследование автомобиля вряд ли принесет пользу, Фрейберг поручил его на всякий случай Пиляеву, а сам, вежливо приподняв шляпу, подошел к испанке. — Простите, сударыня, — заговорила. — Мне очень нужно, чтобы вы уделили мне несколько минут. Испанка сделала сердитый жест. — Я не могу. «Я на улицах не знакомлюсь», — ответила она, довольно сильно коверкая русский язык. «Но я главный агент сыскной полиции», — пояснил сыщик. Испанка сделала испуганные глаза. «Разве что-нибудь случилось?» — спросила она тревожно. «О, не беспокойтесь», — успокоил ее сыщик. «Я только намерен задать вам несколько вопросов». «Я... я...» — с удовольствием пробормотала красавица, нажимая на кнопку звонка. Дверь отворилась. И изящная горничная пропустила их в прихожую. Дав сыщику раздеться, испанка сбросила из себя роскошную кружевную накидку и, сказав горничной, что позовет, когда будет нужно, отпустила ее. «Пройдемте в будуар», — предложила она. Следом за ней Фрейберг прошел в изящный будуар цвета бордо, отделанный таким образом, чтобы все дефекты немолодого лица тщательно скрывались цветом обстановки. Я вас слушаю, произнесла испанка, опускаясь на шёлковую кушетку и указывая сыщику на кресло. Приступлю прямо к делу, начал тот. Мне необходимо знать фамилию того господина, с которым вы сидели вчера в кабинете. В аквариуме спросила Атеро. Да. Как вам сказать, задумчиво ответил красавица. Меня он назвался итальянцем Перлепини, но Нам часто говорят не настоящие имена, в особенности те, кто носит на руке обручальное кольцо. А у него оно было? С живостью спросил сыщик. Было. Поэтому-то я и думаю, что он солгал. Кроме того, он один раз ошибся и назвал себя не перелепини, а перепини. Он подарил вам бриллиант? продолжал расспрашивать сыщик. Да. Могу я на него взглянуть? Конечно. Испанка встала, прошла в переднюю и возвратилась с редикулем в руках. Вот. Она вынула из сумочки великолепный бриллиант и подала его сыщику. Взяв камень из рук Фрейберг долго рассматривал его со всех сторон, затем, положив на стол, вынула из кармана фотографию и список украденных вещей с обозначением их стоимости. Кхм. Цена этому камню 1000 и полторы, но, к сожалению, он не похож ни на один из украденных. Пробормотал он наконец. Как? Вы сказали краденый? взволновалась испанка. Объясните, пожалуйста. О, это не трудно. Вам достаточно вспомнить, что на днях ограблен ювелирный магазин Фёдорова. Мы ищем вора, поэтому берегитесь, если выдадите ложные сведения. Рано или поздно всё выяснится. И тогда мы придадим вас суду, как сообщницу. Санта-Мадонна испугалась испанка. Неужели вы думаете, что я скрою хоть что-нибудь? Ну хотите, я расскажу вам всё по порядку. Я хотел вас сам просить об этом. Так слушайте, начала красавица. Я никогда не видела раньше сеньора Перелепини и познакомилась с ним вчера. Он расположился один в ложе закрытого театра, рядом с которой я сидела. Когда он заговорил со мной, я ответила. Потом мы заняли кабинет, пригласили цыган, и он при всех предложил мне этот камень за то, чтобы поехала с ним прокатиться. Мы поехали на стрелку. Там его ждала прихорошенькая яхточка с маленькой и уютной каютой, похожей на гнездышко. Матросов было двое. В каюте быстро был накрыт стол, поданный виной и фрукты. Отчалив от берега, мы понеслись под парусами по взморью. В каюте было очень уютно, она словно нарочно создана для любви, и мы... Мы провели в ней время до восьми часов утра. — Не говорил ли он вам чего-нибудь особенного? — Не рассказывал ли что-нибудь про себя? — перебил сыщик. — Почти ничего, — ответила испанка. — На мои расспросы он отвечал, что имеет в Неаполе ювелирный магазин, каждый год путешествует... совмещая дело с отдыхом, и теперь приехал в Петербург по делам на целое лето. Он, вероятно, назначил вам свидание. Нет, я сама вызвала его на это, но он отмалчивался и лишь под конец сказал, что Кутик последний день и что с сегодняшнего дня возьмется серьезно за дело, потому видеться с ним мне будет невозможно. Не давал ли он вам свой адрес? Нет. Где же вы высадились? На маленькой пристани в Воронейнбауме. На прощание он сказал, что в память об этой ночи дарит мне свою яхточку. Он оставил ее вам? Нет, он сказал, что я могу получить ее сегодня после обеда от лодочника. При мне он вызвал его и сказал, указывая на меня, я покатаюсь и оставлю эту яхту у тебя, а после обеда за ней заедет эта барыня, и ты передашь яхту ей. На берег скоро приехал автомобиль с шофером, и мы расстались. И жай, я видела, что яхта, на палубе которой стоял перлипинь, отчалила от берега. Вот всё, что я знаю. Ещё одна просьба, проговорил сыщик, всё время слушавший рассказ с большим вниманием. Пожалуйста, позвольте мне унести с собою этот бриллиант. Испанк казалось колебалась, но сознание, что она имеет дело с полицией, наконец взяло верх над жадностью. Глава седьмая. Получив камень и пообещав принести его через несколько дней, Фрайберг простился с Испанкой и вышел на улицу. Пеляев с грустным лицом уже ждал его. "Ну что?" спросил король сыщиков. "Провёл", с отчаянием махнул рукой тот. "В чём дело?" "Опоздал. Вместе с двумя агентами мы стали звонить во все гаражи. Наконец дошла очередь и до Каменно-Островского. Оказалось, что этот автомобиль взят там на прокат, но лицо, бравшее его, сдало десять минут назад. А шофер? За руль сел сам господин, бравший автомобиль. И ему дали? Да, потому что он оставлял в залог две тысячи рублей, которые и получил обратно, как только сдал автомобиль. «Чертовски просто и умно!» — воскликнул Фрайберг. Запомнили ли они по крайней мере его лицо? Говорят, да впрочем, вы же сами видели его. Правда. Ну, если тут не удалось, так попытаемся в другом месте. В раздражении произнёс Фрейберг. Он кликнул извозчика, и оба сыщика сев в пролёку, приказали вести себя на вокзал. Через полтора часа они уже вышли на дебаркадер Араниенбаумского вокзала и не теряя времени, почти бегом спустились к берегу моря. Если он только сдержит слово, то приведёт свою яхту сюда, сказал Фрейберг, выходя на берег. Он там стоит какая-то яхточка с каютой, пробурчал Пеляев, всматриваясь в берег. Уж не его ли? В таком случае мы снова опоздали. Со смутным предчувствием новой неудачи Сыщики направились к одной из лодочных пристаней, недалеко от которой качалось на якоре изящное парусное судно. На окрик Фрайберга из будки вышел сам лодочник. "Чья это яхта?" обратился к нему сыщик. "Барня одной ответил лодочник. На медне они катались с барином, потом барын уехал, а барин снова в море. А когда он опять приехал?" "Давно уж. Один-то он не более 20 минут катался. Причалил, велел отдать яхту после обеда. Барыне да и ушёл с матросами." Минут через двадцать опять заходил, веселый такой. Велел передать барне записочку и ушел. Ну так вот что, мой милый, произнес Фрейберг, показывая лодочнику свое удостоверение. Мы из сыскного отделения. Дай-ка сюда это письмо. Оторопевший лодочник бросился в свою комурку и быстро возвратился, неся в руке изящный конверт. Синьорине Отеро стояла надпись.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 Поэтому попросите господ ищущих меня не тратить зря времени и оставить мне свои адреса. Письмо же посылать по адресу: Петербург, до востребования, И. Д. И. О. Т. У. До свидания, вам преданный Перлепини. Вот так бести, воскликнул сыщик, опуская руку с письмом. Нет какова наглость! Ведь это письмо Прямо по нашему адресу. Если сложить все буквы, то выйдет, что мы напишем письмо до востребования идиоту. Он смеётся над нами. Да, произнёс Пелеев. Теперь он уже далеко отсюда. Его личная охрана организована, видимо, очень хорошо. А что касается востребования, то, конечно, он и не подумает получать нашего письма. Само собой. Со злостью ответил Фрейберг: "Но с первым вашим заключением я не согласен. То есть он никуда не уехал, и Нью едет из Петербурга. Он находится здесь, и так или иначе попадётся в мои руки. Вы готовитесь предпринять что-нибудь новое?" "Разумеется", воскликнул сыщик. "Но в торопах с этим негодяем не справишься".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 Узнали, что полицией ведутся деятельные розыски по делу о граблении магазина Фёдорова. Полиции удалось напасть на верный след преступников, которые скрылись в провинцию, куда в настоящее время командированы лучшие агенты сыскной полиции. Затем шло описание подарка от Эро, истории яхты и все подробности вчерашней ночи. С этого дня газеты стали регулярно публиковать подробности следствия. В скорый публику известили, что следы грабилы найдены в городке Чугуеве Харьковской губернии. Что же касается Фрейберга, то он только и делал, что писал эти небылицы и отправлял их каждый день в градоначальство, чтобы они попали репортёрам. Само следствие он временно прекратил и ограничился лишь тем, что установил над магазином Фёдоров самый строгий тайный надзор. И даже с согласия хозяина поместил одного из сыщиков в сам магазин при кассирском. Но это не дало никаких результатов. Однажды, когда Пеляев сидел у себя в комнате, Фрейберг зашёл к нему. "Ну что?" спросил Пеляев. "По лицу вижу, ты принёс какую-то новость". Сбросив лёгкое пальто, Фрейберг поздоровался с товарищем. "Ты угадал", ответил он, садясь на турецкий диван. "Есть новость". По Фёдоровскому делу, с живостью спросил агент, не совсем, но касается его. Вчера вечером мне удалось наконец точно установить, кому ранее принадлежал бриллиант, подаренный испанки. Но его в числе прочих драгоценностей похитили 7 месяцев назад из магазина Блеттера. Пеляев широко открыл глаза. Но как удалось узнать это? Очень просто. Небрежно ответил Фрейберг. Этот камень чистой воды и большой величины, а на одной из его граней есть еле заметная трещина. Ювелиры прекрасно знают малейшие дефекты своего товара. И мне почему-то пришло в голову обратиться сначала к тем из них, кто был хоть раз обворован за последние 2 года, то есть за то время, когда в Москве и Петербурге особенно участились грабежи и кражи именно в ювелирных магазинах. Таких магазинов, не считая Федоровского, оказалось в Петербурге три. За два года в них похищено драгоценных камней на 274 тысячи. — И там признали камень? — спросил Пеляев. — Да, его признали именно в магазине Блеттера. По книгам продажная цена этого камня — 1600 рублей. Но самое важное то, что теперь я знаю, кражи у Блеттера и у Федорова совершило одно и то же лицо. Таким образом, при краже у Блеттера грамило, как и у Фёдорова, отличился тем, что из коверклал массу золотых и серебряных изделий, не унеся их с собой. Он взял лишь камни и самые ценные бриллиантовые, изумрудные и рубиновые вещицы. Чёрт возьми, вот это важно, воскликнул Пеляев. Да, это открытие несколько облегчает нам работу. Поймав громилу, мы получим в руки виновника не одного, а нескольких преступлений. «О, если бы нам удалось выловить эту шайку!» — воскликнул Пеляев. «И ведь подумать только негодяй целый вечер сидел чуть не рядом с нами в кабинете!» — усмехнулся Фрейдер. «Простая маленькая случайность, и он уже был бы в наших руках!» Да, согласился Пеляев. «Познакомься мы с цыганкой Шурой двумя часами раньше...» И про Любедь ничего он в кабинете Сотэро часом больше, он уже сидел бы там, где ему по справедливости давно нужно было бы сидеть, то ничему пробормотал Фрейберг. С завтрашнего дня я поставлю ему ещё одну ловушку. Если он читает газеты, а в этом я не сомневаюсь, то он, вероятно, от души хохочет над нами. Ведь судя по газетам, его ищут в Чугуеве, и он чувствует себя прекрасно и приспокоенно в Петербурге. Что же вы хотите предпринять? Весь свой замысел я основываю на том, что негодяю необходимо возможно выгоднее реализовать то, что он награбил, ответил Фрейберг. Но пока я не скажу вам ничего, возможно, что в этой попытке я снова потерплю неудачу. Так, по крайней мере, нечего заранее праздновать победу. Глава 9. Дела бриллиантщика и Федорова, видимо, так сильно покачнулись из-за грабежа, что в торговом мире с каждым днем все настойчивее стали поговаривать о неминуемом близком банкротстве фирмы. Сам Федоров ходил мрачнее ночи, почти ни с кем не разговаривал и все время проводил за торговыми книгами и в писании писем. Но вот, наконец, пробил его последний час. Когда в один прекрасный день петербуржцы взяли утром в руки газеты, они прочли, что банкротство Фёдорова факт уже совершившийся. Купеческий суд признал Фёдорова несостоятельным должником, и на оставшееся имущество была назначена ликвидационная комиссия. Вскоре после этого почти во всех газетах появилось объявление о том, что магазин Фёдорова сдаётся в аренду.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 «Арендная цена в год двенадцать тысяч!» — объявил оценщик. «С рублем!» — крикнул молодой, прилично одетый купец. «С двумя!» — пробасил другой голос. «Десять!» — хладнокровно набавил седой высокий купец в золотых очках. «Двадцать тысяч десять!» — крикнул оценщик. «Одиннадцать!» «Пятнадцать!» — кричился молодой купец. «Оннадцать!» — кричился молодой купец. «Двадцать!» — спокойно продолжал набавлять старик. По мере того, как торг продолжался, страсти и азарт разгорались все больше. Через полчаса сумма дошла до тринадцати тысяч рублей. Надбавки делались все крупнее. «Тринадцать тысяч пятьсот!» «И пятьдесят!» «Тринадцать шестьсот!» Скоро сумма перевалила за шестнадцать тысяч. Семеро отстали и теперь торговались только трое. — Шестнадцать тысяч сто! — объявил оценщик. — Чтобы замирить семнадцать тысяч! — хладнокровно произнес старик. — Черт! — пробурчал молодой купец, весь вспотевший от волнения. И 10 — И десять! Третий пожал плечами и отошел в сторону. — Прям, можно сказать, из одного азарту лезут! — заговорили все разом. — Разве при таких платежах можно что-нибудь выручить? Это выходит двенадцать за помещение и пять за разоренную фирму. Восемнадцать — это опять старик. И десять — свирепо рявкнул молодой. Двадцать тысяч — почти равнодушно произнес старик. Молодой купец, казалось, стал в тупик. Но когда оценщик повторил цифру второй раз, он махнул рукой. И десять! Не уступлю! — прямо крикнул он. Двадцать тысяч. Пять. Старик был непреклонен. «Просто с ума сошел!» — зашептали в толпе. «Набавляет по пяти тысяч!» Молодой купец зло сплюнул, побагровел и отвернулся. «Двадцать пять! Первый раз!» — начал считать аукционист. «Двадцать пять! Второй раз!» «Двадцать пять! Третий!» — и стукнул молотком по столу. Седой старик... Степенно подошёл к столу и, достав объёмистый бумажник, принялся отсчитывать деньги. Глава десятая. Пойдём к тружище прогуляемся, предложил Фрейберг неделю спустя после аукциона, входя в комнату Пеляева. Куда, удивился тот. Посмотри, как скверный теперь в городе: пыль, ремонт, ну, это ничего. Я хочу доставить тебе маленькое и неожиданное удовольствие. В чём дело? Я же сказал, неожиданное. Ты хочешь, чтобы я заранее разболтал тебе всё? Усмехнулся Сыщик. И правда, рассмеялся Пеляев. Вдвоём они вышли из квартиры и пошли по направлению к Соскному отделению. Мы идём в Соскное? недоумённо спросил Пеляев. Да, мне нужно отдать кое-какие распоряжения. Кстати, не забыли ли вы захватить револьвер? Он всегда при мне, но разве в нём будет сегодня надобность? По всей вероятности. Чёрт возьми, это начинает меня интриговать, воскликнул Пеляев. "Потерпите", сказал, улыбаясь Фрейберг. Войдя в отделение, сыщики направились в кабинет начальника. "Ну что?" с интересом спросил тот. "Прекрасно знаю, что Фрейберг не придёт зря". Есть кое-какие новости, ответил тот, пожимая протянутую руку. А именно? Позволю себе не говорить ни слова о них ещё часик. Но теперь мне нужны люди. Дайте мне человек 5 сильных и ловких. Вас же, если можно, я попросил бы совершить с нами небольшую прогулку. Вы окончательно заинтересовали меня, весело произнёс начальник сыскного отделения. Пойдёмте. «Вы уж наверняка преподнесете нам какой-нибудь сюрприз!» Сделав распоряжение о наряде, начальник оделся, и когда затребованные агенты, вооруженные революверами, наконец пришли, вся компания вышла на улицу. Тут Фрейберг остановился и приказал всем окружить себя. «Слушайте, господа, внимательно то, что я буду говорить», — начал он. «Мы идем в магазин Свергеева». из которой основался на месте Фёдоров, вопросил начальник. Да. Свергиев только вчера открыл его. Он же и скупил на аукционе почти все ювелирные вещи обанкротившегося Фёдорова. Уж не нашли ли вы? громил бриллиантовых магазинов воскликнул начальник. Всё может быть, ответил Фрейберг. Но пока вернёмся к делу. Я, Пеляев и господин начальник войдём в магазин втроём. Якобы покупать броши. А вы, господа, будьте около окна и разглядывайте витрину. Да посматривайте на меня. Как только увидите, что я сделал какой-либо резкий жест или движение, врывайтесь в магазин. Отдав это приказание, Фрейберг разделил отряд на две группы и направился к гостиному двору. Глава 11. Чем могу служить? спросил старик Свергеев, степенно кланяясь и закасывашечьем. Мне нужна хорошая брошь, тысяч на полторы, ответил Фрейберг. Только знаете ли, на вкус кофе шантанной певицы. Извольте, поклонился хозяин, так как двое приказчиков в это время были заняты другими покупателями. Он нагнулся сам над ящиками с драгоценностями, незаметно опустив руку в карман Сыщик вытащил из него длинный шёлковый шнур. Вот такая и брошь будет очень хороша, проговорил хозяин, показывая блестящую брошь в виде золотой мухи, осыпанной драгоценными камнями. Хм, игра камней неважная, заметил сыщик, рассматривая вещь. Помелуйтесь, что вы даже обиделся, старик. Он поднял брошь на свет и стал медленно поворачивать её во все стороны.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 Беляев, начальник и пять сыщиков, вбежавших в магазин, кинулись на приказчиков. Хлопнули два выстрела. Полумёртвая от страха публика металась из стороны в сторону, оглашая магазин криками и истерическим визгом. Между тем у Фрейберга завязалась отчаянная борьба со Свергеевым. Почувствовав на своей шее петлю, старик нечеловеческим усилием попытался порвать её, но шёлк вышнурок не поддался.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 Выстрел, стоны, проклятие. Помогите, раздался вдруг голос Фрейберга. Он оказался слабее старика, который, отбросив противника в сторону, кинулся к ящику и выхватил оттуда револьвер. Но в ту же секунду два выстрела свалили его на пол. Раненый двумя пулями в руку, старик выпустил оружие, и в тот же момент начальник сыскной полиции приставил к его груди револьвер. В другом углу магазина борьба ещё продолжалась. Один из приказчиков уже сдался, но другой отчаянно отстреливался, забившись в угол. Один из агентов был убит на повал, другой получил лёгкое ранение в шею. Схватив стул, Пеляев изо всей силы швырнул его в разбойника и, воспользовавшись тем, что тот протянул руки, чтобы предотвратить удар, бросился на него и повалил на пол. Схватка окончилась. Подойдя к старику, Фрейберг ловким движением сорвал с него парик и бороду. Мнимый ювелир, лежавший почти без сознания, оказался довольно красивым брюнетом с гладко остриженной головой, бриттыми усами и бородой. "Ага, победоносно воскликнул сыщик. Донненька, я ищу тебя. Итак, господа, имею честь представить Андрей Раммер" По прозвищу Чёрный кот, два раза бежавший из каторги и четыре раза из разных острогов. Чёрт возьми, да это действительно он, воскликнул Пеляев. Узнаю его по родинке ниже правого уха. А это фруськой и мотыга, добавил начальник, снимая усы и парики с приказчиков. Известные грабилы. Но как вы подделали их на удочку? Очень просто. Банкротство Фёдорову было устроено только для виду, чтобы освободить магазин, ответил знаменитый сыщик. Я предположил, что негодяй не упустит случая занять это место, чтобы по выгоднее сбыть награбленное, рассчитывая в то же время, что вряд ли кому придёт в голову делать обсык в вновь открытом шикарном магазине. Большие камни он за неделю вставил в другие, а, правые, а прочие вещи были скуплены им на аукционе и не могли возбудить подозрения. Мне необходимо было дать ему время перенести всё награбленное в магазин. Иначе он был бы в наших руках много раньше. Да, но как могли вы заподозрить его раньше? Хм. Чтобы убедиться в этом, достаточно было поставить на торгах одного агента. который торговался под видом молодого купца, набивая совершенно несуразную цену. Ведь все другие отстали очень быстро, и лишь никому неизвестный старик довел торги до 25 тысяч. И тут я, переодетый оценщиком, при продаже рассмотрел, что старик загримирован. Остальное вы сегодня видели сами, и поэтому мы лучше немедленно приступим к опечатыванию магазина. А этих господ отправьте пока в надёжное место.